Действие было мгновенным. Он упал перед ними мертвый, застывший на лице презрительной усмешкой. Кэтрин вскрикнула и, спасаясь бегством от страшного зрелища, кинулась, сломя голову вниз по лестнице. Лорд Белвини окаменел на мгновение, потом закричал «Он, может быть, навел чары!» повесить его на бойнице живого или мертвого. Если его гнусная душа только ждет в сторонке и еще воротится, она найдет тело со свернутой шеей. Приказ был исполнен. Затем повели на казнь Бонтрона и Рэморни. Бонтрон, видно, так и умер, не успев понять, что с ним происходит. Рэморни, бледный как смерть, но полный все той же гордости, которая привела его к гибели, потребовал, чтобы ему, как рыцарю, дали умереть не в петле, а на плахе. «Дуглас никогда не меняет своего приговора», — сказал Белвини, «но твои права будут уважены. Пришлите сюда повара с резаком». Челеденец быстро явился на зов. «Ты что дрожишь, парень?» — сказал ему Белвини. «А ну-ка, шиби своим резаком этому человеку, золоченые шпоры спят!» «Теперь, Джон Рэморни, ты уже не рыцарь, а подлый Виллан. Кончай с ним, провост-маршал. Вздерни его промеж двух его товарищей и, если можно, выше их обоих». Четверть часа спустя Белвини сошел доложить Дугласу, что преступники казнены. «Значит, следствие продолжать ни к чему», — сказал граф. «Что вы скажете, господа присяжные? Виновны эти люди в государственной измене или нет?» «Виновны», — объявили угодливые присяжные с похвальным единодушием. «Нет нужды в добавочных уликах. Протрубите сбор и на коней. Мы едем одни с нашей личной свитой». Да накажите людям, чтобы молчали обо всем, что здесь произошло, пока не доложим королю. А это можно будет сделать не раньше, как в вербное воскресенье по окончании боя. Отберите, кому нас провожать, и объявите каждому, тем, кто поедет с нами и кто останется здесь, что Болтун умрет. Через несколько минут Дуглас и латники, отобранные его сопровождать, уже сидели в седлах послали гонцов к его дочери, вдовствующей герцогине Роций, с приказом, чтобы она направлялась в перт держась берегов Лохлейвена в обход Фолкленда и с просьбой принять под свое покровительство Кэтрин Гловер и потешницу, двух девиц, о чьей безопасности печется ее отец. Проезжая лесом, всадники оглянулись и увидели тела повешенных, Три черных пятна на стенах старого замка. «Рука наказана», — сказал Дуглас. «Но кто потянет к ответу голову, которая заправлялась сделанным?» «Вы хотите сказать герцога Олбани?» — спросил Белвини. «Именно, родич. И если бы я прислушался к голосу своего сердца, я обвинил бы его в деянии, совершенном, я уверен, по его указке». Но доказательств нет, только сильное подозрение. А между тем у Олбани много сторонников в доме стюартов, которым, и то сказать, не оставалось другого выбора, не идти же за полоумным королем или за беспутным роцием. Давно ли заключил я свой союз с Олбани, но попробуй я его порвать, и сразу вспыхнет гражданская война. А это будет гибелью для несчастной Шотландии, в такое время, когда ей грозят вторжением Персии, поднявшие голову после предательства Марти. Нет, Белвини, наказать Олбани мы предоставим небу, и оно в добрый час свершит свой суд над ним и его домом».